Глава 10 Зелен виноград. Основной грузовой люк, лежащего на боку космолета, был полуоткрыт. Все ценное вытащили и ободрали, да и повышенный фон, в общем, в наличии. Створы не замыкали, так что в лунном свете даже была видна листва, наметенная внутрь темного помещения. А я мимоходом отметил, что ночное зрение ничуть не уступает Светкиному, то ли синергия улучшений БАППХ, то ли что-то опять втихаря сделал тихушник бионический. Впрочем, мелкие неэнергозатратные оптимизации ассистент проводил в штатном режиме, не оповещая носителя согласно протоколу. На резонный вопрос «А что за протокол?» Хамский отмазывался секретностью и недостаточным доступом носителя. Хоть на прямые вопросы, на тему «А что это со мной за очередная фигня творится?» отвечал «И то хорошо». Мне надо было добраться до второго этажа, точнее центрального коридора, заканчивающегося рубкой и нужным спрятанным складом. Устройство космолета было вполне подходящим, был только верх с рубкой, ну и низ с дюзами, а в плане расположения перемещения — кольцевое устройство пустотного судна пола потолка не имело забрались мы со светкой внутрь прошуршав по нанесенной листве и прочему мусору зашли за стену включили атомный фонарик в режим ночника ну и бегло определились с дальнейшими планами так дальше я сам озвучил я я если недолго хотя и тут фон не маленький а дальше хуже пойдет признала светка «Ладно, иди», — милостиво дозволила она мне. «Вот спасибо, Светочка». рыболепно покивал я, чуть не заржав, посмотрев на щелкающую клювиком подругу. «А что? Не все ей над Жорой шутки шутить. Я вот тоже с чувством юмора. Остроумным, между прочим». И полез по обшивке коридора, лестницы. Они все были вполне лазельными, а сам космолет темен и пуст, что логично. Первое время я с некоторым опасением вглядывался электрозрением. Ну, мало ли, заведутся какие-то раканы сволочные. Или еще какая-то пакость, о которой думать не хочется. Но Дюрер был по-настоящему пуст. Так что, хотя оглядываться время от времени не прекратил, но опасения отступили. Компанию в темных и металлических коридорах мне составляло только вездесущая и делающая не менее предосудительные вещи пылюка. «Сколько же тебя? Тхи! в очередной раз чихнул я. «Активирован аварийный протокол «Чистые легкие». Она же радиоактивная!» — дошло до меня. А локализация в легких — самая поганая из всего возможного для радионуклидов. Тут даже у БАППХ с уклонами проблемы могут появиться. А я опять не подумал, дурак я какой-то. Хотя нет, слишком много разноплановых задач. Просто голова кругом идет, вот и вылетают из головы самые очевидные вещи. Да и не слишком очевидные, помещение все же. Так что точно не дурак, но о мелочах надо все-таки задумываться. Тем временем дышать стало заметно тяжелее. Воздух с легким шипением проталкивался через горло, а в нем стало першить да и сопли потекли. Не сказать, чтобы потоком, но чувствительно. Это, очевидно, БАППХ, слизь, в горло напустил, ну и выводит ее с радионуклидами. Так что быть мне, раз уж я без респиратора какого, сопляком. В итоге, отсмаркиваясь и откашливаясь, дотопал я до конца центрального коридора. Дверь в головную часть корабля была закрыта, фанила уже смертельно для человека, но в то же время была запитана. И вообще мешанина энергоконтура в головной части космолета отчетливо проглядывалась. Так что собрался я, да и потопал к дверям. Автоматика должна была работать, допусков же быть не должно. Шульц про роботов говорил, да и гражданский космолет все таки Дверь на мое приближение отреагировала, отодвинувшись в сторону, подняв в свете фонарика пылюку. И тут же я прыгнул в сторону, машинально среагировав на боль. И в стену въехал больно, но рука, обожженная рука, болела куда сильнее. «Гражданский космолет! Женщина легкого поведения!» Возмутился я, рассматривая чувствительный ожог на тыльной стороне ладони. А в клубах пыли светились алым лучи лазеров защитной системы, беспорядочно полосующие открытый дверной проем. Это если бы не пыль, мог бы и руки лишиться. Пошел с ветки за лапой, остался без своей, блин. Так это... Хотя нет, лазерная система защиты в принципе нормальна, и вслух задумался я. Но какого черта она атакует? Хотя ионизация, сам себе ответил я. Вот же, блин, простой безопасный поход. Чуть не помер. Понятно, что ЭВМ-комплекса безопасности просто протухло за пару сотен лет в запредельном фоне. Но что делать-то? Без пыли меня стационарные защитные лазеры на прожаренные кусочки напластают. Да и пыль — ни черта, ненадежная защита. В принципе, если добраться до кожухов, можно подключать все это дело, не так-то и сложно. Но если это стандарт — три турели, а три луча с разных траекторий на это тонко намекают — Пока я буду одно колупать, если чудом доберусь, оставшиеся две меня поджарят или порежут. Или совместят. Все включено, блин. Так, нафиг, шмык. После минутного раздумья решил я. По-дурацки начали, не подумали, не подготовились. Имеем закономерный результат. Хорошо, что жив, а пока пойду-ка я отсюда. Надо думать, да и противогаз захвачу. И бегом добрался обратно посвятив Светку в ситуацию. «Пыль. Да, не подумали», — признала она. «Как-то в голову не пришло. И думаешь вернуться?» «Сначала подготовиться». «Хей!» — кивнул я. «Свет, там дуром не пройдешь. Сломать и обесточить не проблема. Изнутри». А эти сволочные лазеры вход полосовали все время, пока дверь открыта была, на что Светка, понимающе кивнула. Итак, бесславно, сопливо, с ожогом, но хоть живые, направились мы в обратный путь. В голову какие-то дурацкие мысли стучались, но я их решительно угомонил. Нехрен бегать как птиц безголовый. Чуть не добегался. Поспим и будем решать, что делать. Правда, с утра пережевывая завтрак, я вспомнил, вот правильно сделал, что поспал. Что собирался уточнить у ассистента. И не его протокол чистый и легкий, тут понятно. А причину, по которой улучшения параметров стали сыпаться на меня как из рога изобилия, единственное, что показывало задержку, так это адаптация. Но там понятно: уклоны, чертовски ресурса и энергоемкие. Тогда же она занимала день не больше. Так что вопрос надо уточнить в плане, что это со мной происходит-то. Аварийный протокол возвышения носителя успешно реализован. Ошарашил меня ППХ такой информацией, ничего не скажешь. Но надо уточнить все-таки. То есть я сейчас питаюсь на 70% больше стандартного человека, для начала уточнил я. Некорректно, товарищ Верхазов. В условиях отсутствия АСАП сохраняется режим экономии энергии, Организм носителя потребляет на 69,72% больше питательных веществ в несколько отличной от стандартного рациона советского человека пропорции. А конкретнее бы АППХ. не стал я беситься. Сколько это в еде? Ориентировочно, двукратный объем потребления питательных веществ. Ну, в принципе, сносно, прикинул я. Сколько я могу обойтись без еды, кстати? На текущий момент, с учетом запасов БАППХ в виде сублимированных питательных веществ в клеточных хранилищах, 72 часа носитель может обойтись без пищи, не нанося вреда здоровью. 91 час с условно допустимой потерей мышечной массы. Дальнейшее ограничение поступления питательных веществ категорически не рекомендуется. Даже побольше нормы выходит, порадовался я. А больше четырех суток не жрать нафиг надо, и так понятно, что помру с голоду. Кстати, пропорции примерно соблюдаются в плане ограничения рациона. Ну, скажем так, если я половинный буду есть, то восемь дней на половинном пайке буду в норме. Правильный вывод. Уточнение. Сроки и расчеты предоставлены для сбалансированного питания. Диспропорция веществ сокращает обозначенные сроки. Ну, этот момент понятный. Слушай, кстати, о завершении аварийного режима не связано с потерей хранилища данных, уточнил я. БАППХ вынужден констатировать, что не обладает достоверной информацией. Судя по анализам и косвенным данным, вероятность нештатного завершения аварийного протокола по причине утраты данных 0,465 тысячных процента. А что там было, не выяснил, примерно, как понятно, уточнил я, а то ответит нет. Знаю я его морду бионическую. Наиболее вероятно, банк химеризации, связанных с пустотным пребыванием советского человека. Данные о проекте Коммунист в космосе присутствуют в базах данных. Косвенно установлено, что БАПХ ЭУМ-03 ориентирован на данный проект, однако бас химиризации для пустотного существования, пребывания и функционирования не обнаружено. Признаков иной утерянной информации не обнаружено, товарищ Верхазов. «Ну, не самая тяжелая потеря. Хотя и жалко, конечно», — признал я. Ассистент-планировщик выражает солидарность с вашей оценкой, товарищ Верхазов, по обоим пунктам. Химеризация организма-носителя для работы в пустоте в текущих условиях может рассматриваться исключительно как отдаленная перспектива с непрогнозируемой вероятностью воплощения. «Не слишком оптимистично», — хмыкнул я. Впрочем, на нейтронские со скафандрами, да даже с танками по производству, проблем нет. Побыстрее бы только, — вздохнул я. А то и все сломают. Вот не ломали двести лет, а сейчас разломают, потому что сволочи жирные. Слушай, а умная кожа, — задумался я, формулируя, — вроде есть у нее функционал защиты от светового поражения. Сколько она держит? На основе анализа действий носителя БАППХ интерпретирует вопрос как уточнение. Сможет ли химеризация «умная кожа» обеспечить в режиме фотозащиты безопасность носителя от работающего лазера стационарной обороны важных объектов? «Ну да», — хмыкнул я. «Сам понимаю, по-дурацки, не в сказке все таки Но от спроса мозги бантиком не заплетутся. Так что, а мало ли... Ответ — нет, товарищ Верхазов. Пребывание кожи носителя в зоне уверенного поражения оборонительного лазера приведет к ее разрушению в течение 2,1 секунды в режиме фотопротекции. На основе анализа вношу дополнение. Защитная система глаз носителя позволит пребывать под излучением не более 7 секунды, после чего начнет разрушаться. — Ясно, понятно. Сказки не получилось, — хмыкнул я. — Ладно, сворачиваем сеанс, буду думать. — Принято. Завершаю сеанс коммуникации с носителем. Все равно настроение приподнялось. Окончание этой дерганой тягомотины «сожри или умри» искренне радовало. Да и стал я быстрее, сильнее и... «Есть надежда на лучшее», — хмыкнул и стал обсуждать со Светкой, а что нам с этими злостными лазерными турелями-то делать? Точнее, мне. Потому что Светку в фон перед головным отсеком я просто не пущу. Защита защитой, но, в общем, нафиг. Даже не в том, что она девушка дела. НВМ, которая ее мозг, при всех прочих равных структурно ВМ, хоть и нейро, конечно. И ионизировать эту деталь андроида даже слегка точно не стоит. У нее и так некоторые отклонения, хоть и по-человечески понятные. Вот только что-то ничего толкового в голову не приходило. Типов защиты от луча всего два — поглощение и отражение. Поглощение — это пыль всякая, как естественный пример. Но ни черта нужную плотность пыли не создашь, чтобы погасить луч оборонительного лазера практически в упор. Заковыка еще в том, что они регламентно ставятся так, что каждые две турели простреливают место крепления и окрестности третьей. Так что и с отражением как-то кисло выходит. Практически идеальное зеркало, прикрывающее от отключаемой или ломаемой, но меня душит неопознанная химеризация, как только я думаю о том, чтобы оборонительные лазеры разломать. Турели и одновременно от двух других. Как-то воображение пасует такое зеркало представить. А всякие напыления, ну, дадут пару-тройку секунд. Пыль, ну, еще секунд пять, если очень густая и не в упор. Добраться до турелей относительно целым — И радостно прожариться, разрезаться. В общем, даже в сочетании напыления, пыли и носимой защиты выходило кисло. Ни хрена я не успевал. Максимум деактивировал одну турель, после чего помирал в муках. Жор, помолчав минут десять, созерцая мою кислую физиономию, протянула светка. А что за детекторы оборонительных лазеров? Фоторецепторы, терморецепторы, вскинулся было я прогнал варианты в голове эскиз невидимкой не сделаешься хотя тепло жорочка я тебе говорила что ты очень умный прикрыла глаза руками света нет и правильно делала признал я а чем бы таким их ослепить то — почти одновременно произнесли мы выходила у нас такая картина нейлона белковые блямбы паутины ловчего три выстрела Самая прелесть в том, что даже когда лазер прожжет, если будет прожигать, но рассчитывать надо на это. Часть паутины, он просто застынет в стационарном положении. Мощности и приводов на то, чтобы порвать блямбу нейлона белка, никак не хватит, а клей там прочный, быстрый и хороший. «Свет, ты и вправду умница», — подытожил свои размышления я. «Я такая», — покивал андроид. Но есть сложности. И не одна. Первое — ловчему надо время между выстрелами. Второе — выстрелы мне надо сделать под огнем. Третье — времени двум турелям освободить третью давать нельзя. «А могут?» — скептически поинтересовалась Светка. «А черт их знает», — честно признался я. «Но исходить надо из этого». В общем, потрясли наши запасы, даже сбегали к противным немцам. Нужны были некоторые расходники. Дорого, но подъемно, а цель, даже если в дюрере только рука, многократно окупает любые затраты. В итоге, помимо металлической пыли и легких шашек, эту пылюку раскидывающих, обзавелся мой костюм техника и противогаз костюма радиозащиты зеркальным напылением. Надолго, конечно, этого не хватит, но нам надолго и не надо. А главное, — радовался я, пробираясь со Светкой по берегу Печоры, — сопляком я на этот раз не буду. Думал втопить бегом до головного отсека, но как-то тише едешь — будешь. Как-то прочувствовалась эта истина, так что пусть и не телепался Люка, но и не бежал, сломя голову. Светка, кстати, на этот раз поднялась в центральный коридор. Скучно, мол, ей. Ну, разницу в фоне не критичная если к головному отсеку не приближаться так что пусть ну и начал воплощать наш план по стеночке приблизился к распахнувшимся воротам закатил полевые шашки дождался практически непроглядной черноты где тусклые рубиновые лучи давали прекрасную наводку и стал в перебеге от стены к стене стрелять три перебега полторы секунды на подготовку ловчего Ну а у пучика позволил не промахнуться. Так что через 5 секунд я был уже в коридоре головного отсека позади турелей. Немного ругался на нас за такую хорошую пылюку, но не серьезно. Все правильно сделали вообще-то. А что не видно ни черта, так электрозрение все нужное показывает. В общем, с облицовочными плитами, за которыми проходили кабели питания турелей, лопаточка моя прекрасно справилась. Как и с самими кабелями, хотя и не очень приятно было ломать, но надо. А последняя даже мигнула лучом лазера в направлении ворот. Так что это я молодец, оценил я свою разумную позицию позади турелей. И потопал вглубь коридора. Пока металлическая пыль не осядет, делать у турелей нечего. Шел, фон рос. На мостик даже не стал пытаться заходить. Там по регламенту две защитные турели, это раз. Ну и на самом деле, тревожить место последнего упокоения героев не стоит, это два. Так что повернул я в боковой коридорчик, заканчивающийся дверью за поворотным, опечатанным пломбой с печатью «Nicht öfnen". Не знаю уж, что это там значит, Ну и фиг с ним. Заключил я, перехватывая трос печати СЛУшкой и вращая штурвал. И очень и очень неплохо вышло. Запчасти для андроидов были. По сути, можно было андроида собрать целиком. Кроме НВМ, конечно. И даже временная синтоплоть. А вот баллоны с синтоплотью обычной отзывались шелестом песка, но прихватил на всякий. И поскакал, закрыв склад к светке. Обрадовал рукой, расстроил Точнее, она меня расстроила, подтвердив, что синтоплоть в баллоне невосстановимо мертва, баллоном, и побежал обратно. Куча содержимого, склада для советской части экспедиции, нам было нафиг не нужна, да и на продажу не годилась. Но не все. Автохирурги с полным ресурсом, ручные мультистанки… Это и мне пригодится, — потирал руки я, сайгача ко входу в дюрер с очередной порцией добычи. Банальные, точнее, повышенные мощности атомные батареи. Собственно, это то, что я мог поднять, но и пригодится как нам, так и на продажу. И начали мы со Светкой перетаскивать добычу до автобуса. Все фанило, но умеренно. Продать, конечно, не продашь но в автобусе на пару-тройку дней оставить можно без последствий. Напоследок демонтировал я защитные турели. Вручные их вряд ли переделаешь, но на будущий автобус, да еще с учетом батарей повышенной мощности, милое дело. С ними мы в автобус уже в предрассветных сумерках и погрузились. Развалились устало, улыбнулись друг другу, и тут... — послышался требовательный стук в обшивку автобуса. Переглянулись мы со Светкой, пожали плечами. Хотя электрозрение визитера и сопровождающего идентифицировало. Так что поднялся я, покряхтывая, ну и мстительно и громко заорал, идя к люку. «Кому не спится в ночь глухую!» — и открыл люк. «Ты где был, Верхазов?» Хамский поинтересовался в Рио участкового носик, сверля меня прокурорским взглядом.